Провел рукой, придавливая, теперь ничего не видно. Но отсюда нужно уходить, иначе они догадаются, когда он спрятал документы. Посматривая вниз, он осторожно переместился вправо метров на десять. Незнакомец поднимался, не торопясь, видимо, сохраняя свое достоинство в глазах столпившихся внизу людей. Анвар в который раз облизнул губы. Очень хотелось спить.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 Рахим слишком хорошо знал характер этого человека. Глава вторая. Начало событий. Они появились уже во второй раз, и теперь я не сомневался, что эти типы следят именно за мной. Впрочем, увидев их и в первый раз, я понял, моей спокойной жизни в этом захолустье пришел конец. Когда два года назад я перебрался сюда, из Ленинграда, Мне хотелось выйти от тоски. Ничего более скучного и унылого в своей жизни до этого я не встречал. После Москвы и Ленинграда мне здесь было особенно противно. Хотя в самом городке ничего противного я не находил. Наоборот, со временем он даже стал мне нравиться. Городок Линки, так он назывался, был расположен недалеко от Кулундинского озера. Очень допускаю, что никто и никогда не слышал ни про этот городок, ни про это озеро. В таком случае поясню, что городок этот, по существу, большая железнодорожная станция, где живут несколько тысяч человек. И находится он примерно на одинаковом удалении от двух крупных городов Барнаула и Павлодара. Последний, правда сейчас находится за границей, в Казахстане. Только это ничего принципиально не меняет. Границы все равно практически никакой нет. А Линки как раз и расположены посредине, недалеко от пограничной черты. И расстояние до обоих городов не такое большое, где-то по 250 километров. Вообще-то сначала я думал спрятаться в каком-нибудь другом городе, подальше от железной дороги. Но все уперлось в деньги. Денег у меня достаточно, вернее, больше, чем достаточно. Я мог бы жить в линках тысячу лет, и мне бы хватило. Здесь особенно не разгуляешься.